Наивный ужас, с которым молодой шотландец отзывался о сыновней неблагодарности герцога Геордернского, казалось, немного смутил его собеседника. — Ты еще, видно, не знаешь, юнец, как, как мало значит у крови у знатных людей, — ответил он. И поспешно, переходя из чувствительного тона в шутливый, добавил: Впрочем, если даже допустить, что герцог ударил отца, то отец, я ручаюсь, столько раз сколотил его в детстве, что они только свели старые счеты. Как вы можете так говорить? воскликнул шотландец, вспыхнув от негодования. Стыдно, сударь! Ваши лита позволят себе подобные шутки. Если даже старый герцог и бил своего сына, так значит, мало бил! потому что лучше бы этому сыну умереть под розгами, чем остаться жить к стыду всего христианского мира. — Да, строго же ты, как я посмотрю, судишь, государь и военачальников. По-моему, лучшее, что ты можешь сделать, это поскорее стать самому полководцем. Где уж такому мудрецу найти себе достойного вождя? — Вы смеетесь надо мной, дядюшка Пьер, — ответил юноша добродушно. Может быть, вы и правы, однако вы не назвали мне еще одного храброго предводителя, у которого под командой превосходное войско, и которому можно служить с честью. — Да? — Так я не понимаю, о ком ты говоришь. — Да о том, кто подобно гробу Магомета, да будет проклят этот лже-пророк, находится меж двух магнитов о том, кого нельзя причислить ни к французам, ни к бургундцам, и кто, ловко удерживая равновесие между ними, сумел внушить страх двум великим государям и, несмотря на все их могущество, заставил служить себе. «И все-таки я не могу взять в толк, о ком ты говоришь», — проговорил задумчиво дядюшка Пьер. «Да о ком же...» как не о благородном Людовике Люксембурском, графе де Сан-Поль, великом конетабле Франции, который во главе небольшого войска сумел удержать свои владения и теперь так же высоко держит голову, как и сам король Людовик или герцог Карл. О ком же, как не графе, который, словно мальчик в игре, твердо стоит на середине доски, тогда как два других качаются, стоя на ее концах? В тот период... Людовику XI доставляли много затруднений интриги Людовика Люксембургского, графа де Сен-Поля. Добиваясь независимости, граф интриговал одновременно против Англии, Франции и Бургундии, и, как это часто случается с людьми, ведущими вероломную политику, Сен-Поль, пожалованный Людовиком XI в 1465 году званием «Конетабля», кончил тем, что вооружил против себя своих могущественных соседей, каждому из которых по очереди изменял. Наконец герцог выдал его французскому королю, его судили и быстро казнили за измену в декабре 1475 года. «Зато падение грозит ему гораздо больше опасностью, чем двум другим», заметил дядюшка Пьер. «Но послушай, мой друг, ты считаешь грабеж таким страшным преступлением. А известно ли тебе, что твой тонкий политик, граф де Сен-Поль, первым подал пример, совершая грабежи и поджоги в завоеванных провинциях, и что до совершенных им постыдных опустошений воевавшие стороны всегда щадили, сдавшиеся без сопротивления или беззащитные города и селения?» «Если так, то, клянусь честью, я начинаю думать, что все эти знатные господа стоят друг друга, и что выбирать между ними все равно, что выбирать дерево, на котором тебя должны повесить. Но, видите ли, этот граф де Сен-Поль, Конетабль, владеет городом, который носит имя моего покровителя, святого Квентина». «Здесь шотландец перекрестился». То обстоятельство, что Канетабль владел городом Сан-Кантеном, дало ему возможность вести свои сложные политические интриги, за которые он впоследствии так дорого заплатил. «И мне сдается, что живи я в этом городе, мой святой, может быть, и обратил бы на меня свое милостивое внимание, потому что не так уж много носящих это имя, и у него досуга больше, чем у других ваших святых с известными именами». А теперь он и думать забыл о бедном Квентине Дорварде, своем духовном сыне, иначе не оставил бы его на целый день без пищи и на следующее утро не предоставил бы его покровительству святого Юлиана и случайной любезности чужестранца, купленной ценою холодного купания в вашем знаменитом шере или в одном из его притоков. Не богохульствуй, приятель! И никогда не делай святых предметом шутки, строго сказал дядюшка Пьер. Святой Юлиан, надежный покровитель всех странников, а святой Квентин сделал для тебя, быть может, больше, чем ты полагаешь. Пока он говорил, дверь отворилась, и в комнату вошла девушка лет 16. Она несла покрытый узорчатой салфеткой поднос, на котором стояли небольшое блюдо, с черносливом, которым всегда славился город Тур. И изящный серебряный кубок чеканной работы, произведение мастеров того же города, затмевавших в этом тонком искусстве мастеров не только других городов Франции, но даже и других стран. Дорвард невольно загляделся на прекрасный кубок, не думая о том, серебряный он или оловянный, как эта кружка, из которой он пил и которая была так хорошо отполирована, что казалась серебряной» однако, случайно взглянув на прислуживавшую юную девушку, он сейчас же сосредоточил на ней все свое внимание. Его сразу поразило ее прелестное личико, обрамленное густыми черными волосами, заплетенными в мелкие косы и перевитыми гирляндой простого плюща, как носили шотландские девушки. Правильные черты, темные глаза и задумчивое выражение — придавали ей сходство с мельпоменой, а вспыхивавший по временам на ее лице слабый румянец и беглая улыбка, порхавшая вокруг ее губ и мелькавшая во взгляде, позволяли предполагать, что ей не чуждо веселье, хотя, может быть, она и не часто бывает в веселом настроении. Квентину почудилось, что какое-то затаенное горе накладывает на это красивое юное лицо несвойственной молодости отпечаток серьезности. А так как юноша с романтическим воображением всегда скор на заключение, то он тут же решил, что жизнь прелестной незнакомки связана с какой-то тайной. «Это еще что? Что это значит, Жаклина? сказал дядюшка Пьер, едва девушка успела войти разве я не приказал, чтобы завтрак мне принесла госпожа Пьертта? Черт возьми, или она слишком хороша, чтобы служить мне? Тетушка не совсем здорова, ответила Жаклина, торопливо, но почтительно. Ей нездоровится, и она не выходит из своей комнаты. Если она не выходит, то надеюсь, что она никого и не принимает, сказал дядюшка Пьер, выразительно подчеркивая слова. «Я стрелянный воробей, и меня притворными болезнями не удивишь!» Жаклина побледнела и задрожала, потому что, надо правду сказать, в тоне и во взгляде дядюшки Пьера, всегда суровым и насмешливым, было что-то зловещее и подавляющее, когда он загорался гневом или подозрением. Этого было достаточно, чтобы в Квентине тотчас проснулась рыцарская любезность горца — Он поспешил подойти к Жаклине и, взяв из ее рук под нос, который она покорно ему отдала, не спуская робкого тревожного взгляда с рассерженного старика. Трудно было устоять перед этим трогательным, молившим о пощаде взглядом, и дядюшка Пьер смягчился и заговорил не только с меньшим недовольством, но так приветливо, как только был способен. «Я не сержусь на тебя, Жаклина», Ты еще слишком молода, чтобы быть вероломной и лживой, как, к сожалению, ты станешь со временем, как вся ваша непостоянная порода. Каждый, кто хоть сколько-нибудь пожил на свете, не может не согласиться со мной. Вот и господин шотландский рыцарь скажет тебе тоже». Одной из отличительных черт далеко не симпатичного характера Людовика и притом чуть ли не самой неприятной чертой было его презрение к умственным способностям и к нравственным качествам представителей прекрасного пола.